Глава 11. Приглашение на обед к Гевелингу в отель Адлн было приятно уже тем, что позволило Роу скоротать ничем не заполненный вечер. Несмотря на профессиональную зоркость и умение вылавливать из кучи светских условностей зерно истины, Роу так и не разгадал, чему был обязан приглашением нефтяного короля сэра Генри Гевелинга. Допустим, что Гевелинг при случайной встрече в театре узнал в нем человека, с которым встречался в Грейт-корте. Этого было мало для приглашения на обед. Допустим, что любопытство толкало сэра Генри узнать у осведомленного журналиста, что болтают в обществе о его недавней женитьбе, на парижской кокотке. Но не рассчитывал же на то, что Роу выложит ему правду. Что же еще можно было предположить? Нет, Роу положительно терялся. Ему не приходило в голову, что Гевелинг мог и вовсе не желать ничего узнать от него и был вполне удовлетворен тем, что смог невзначай, так что Роу этого и не заметил, высказать ему собственное мнение по поводу происходящего в Германии. Знал ли хитрый старый нефтяник, что, выкладывая свои взгляды английскому журналисту Инфрэнду Роу, он как бы шепчет их прямо в ухо тому, кому они предназначались, но кому он не мог или не хотел высказать непосредственно, Или было простой случайностью то, что Гевелинг разоткровенничался с повстречавшимся ему в Берлине англичанином? Этого тоже не дано было знать Роу. В иерархии британской секретной службы он знал только своих официальных начальников. Об именах тех, кто из-за темных кулис направлял ее усилия и диктовал ей свою волю, он мог только догадываться. И то лишь... про себя. Так или иначе, Роу считал вечер проведенным с пользой. Он даже склонен был отнести к своей заслуге то, что из высказываний Гевелинга сделал совершенно ясный вывод. Политика твердой власти в Германии, направленная к скорейшей полной ликвидации всяких элементов коммунистического движения, это как раз то, что устраивает сэра Генри. Больше того... Утверждение национал-социализма как зародуша международной полиции для всей Европы между Рейном и Волгой – это то, что кажется совершенно необходимым всем, от чего имени сэр Генри считал себя вправе говорить. Роу окончательно утвердился во мнении, что нужно помочь гадару убрать оправданного Лейпцигским судом Димитрова. Цепь логических умозаключений – привела Роу к тому, что с точки зрения сэра Генри, такой деятель, как Димитров, опасен не только в качестве непримиримого носителя идей, враждебных нефтяной державе Гевелинга, но он опасен и как сила, непосредственно и активно сопротивляющаяся той самой власти твердой руки, установление которой почиталось непременным условием спасения от большевизма. Победа Димитрова, была поражением нации, тех самых наций, которые через посредство Белла получили от сэра Генри не одну сотню тысяч фунтов стерлингов на укрепление своей власти. Чтобы избежать в будущем в Германии, где бы то ни было, новых поражений сэра Генри, нужно было в корне уничтожать живую их первопричину – живых коммунистов. Это было для Роу задачей сегодняшнего дня». даже без загляда в будущее, где рисовались широкие возможности использования немецкого фашизма как авангарда экспансии на восток. Эти планы были столь свойственны империалистическому складу его ума, что Роу не нужно было даже получать на этот счет каких-либо разъяснений нефтяного короля. Они вытекали сами собой из его скупых намеков. Логика и тут приводила Роу к Димитрову. Димитров был болгарином, деятелем коммунистической партии страны, лежащей на пути к нефти Малой Азии и Кавказа. Роу уже на заседании суда видел, кто такой Димитров. Наличие такого деятеля на Балканах отнюдь не облегчит путь сэра Гевелинга. «Не сегодня-завтра Димитров будет выпущен из тюрьмы». Правда, несмотря на оправдательный приговор суда, они не хотят его освобождать раньше, чем какая-либо страна согласится впустить его к себе. Но тут можно было не сомневаться. Советский Союз окажет ему гостеприимство. И кто знает, сумеет ли Геринг выполнить свою угрозу на коротком расстоянии между тюрьмой и аэродромом? Роу остановился, чтобы закурить, и огляделся. Силуэт Бранденбургских ворот остался далеко позади. В воздухе стоял аромат распускающихся почек Тиргартена. Роу не любил Берлина. Его мрачных тонов и тяжелых очертаний. Не любил берлинцев с их шумной суетливостью. Он не любил даже берлинскую зелень, худосочную и бледную по сравнению с той темной и вечно влажной листвой, которую привык видеть на родном острове. Пока Роу закуривал... Возле него остановилось такси, и шофер услужливо приотворил дверцу. Роу подумал, сел и назвал улицу неподалеку от Темпельговского аэродрома. «Если он застанет дома летчика Бельца, коротающего в Люфтганзе годы вынужденного антракта в жизни немецкой военной авиации, можно будет почти наверняка найти способ отделаться от Димитрова и за пределами Германии». Все сделает маленький аппарат с часовым механизмом, положенный в чемодан пассажира или просто в тот самолет, в котором полетит Димитров. Бельц вполне надежный немец. Он уже оказывал Роу кое-какие услуги, когда работал на западных линиях. Правда, он дорого берет, но игра стоит свеч. Немцы вон сколько истратили впустую на организацию целого процесса. Лишняя сотня фунтов не разорит секретную службу Британии. Все устроилось лучшим образом. Летчик брался сделать все. Когда Дмитров пересядет в Кёнигсберге в самолет Деру-Люфта, он Бельц подсунет туда любой сюрприз, какой заготовит для него Роу. Роу даже рассмеялся от удовольствия при мысли... что когда-нибудь ему, может быть, предоставится случай рассказать толстому Герингу, как он опередил его в выполнении его собственной крикливой угрозы. Можно было себе представить, как надуется от зависти эта самонадеянная жаба. «Да», — Роу же рассмеялся вслух. Он беззаботно отмахнулся от мысли, что нужно было бы предупредить Годара о том, что тот может спокойно возвращаться в Париж.